Глава пятнадцатая На обеде было шумно, в отличие от завтрака. Мне казалось, что все смотрели на меня и обсуждали. «Это она-то, абсолют «Верится с трудом. А вот запах огонь!» — прошептали за спиной. Не показалось. Элыша, стоявшая рядом, кашлянула. Но сплетники явно не собирались останавливаться. «Да гон всё это! Прикрытие! Кому нужны её способности?» Будет подстилочной кормушкой в команде, и дело с концом. Я поджала губы и вцепилась в поднос, дабы хоть таким способом удержать себя в узде. Ну, не могу же я бросаться на каждого виса, говорящего гадости. Эллаша обняла меня и обернулась, чтобы отбрить наглецов, но ее опередил Хиннай. «Это ты о своих планах, что ли? Или просто завидуешь? А то от тебя запах тоже ничего так». Он шагнул к девушке и нагло обнюхал. «Не твое дело, урод», — зашипела сплетница. А я зажмурилась. Вот зря она это сказала. Озрям. зря. А винары же гордятся своей внешностью, это всем известно. А тут такое оскорбление, да еще и прилюдно. Сейчас хина ее прибьет и даже не посмотрит, что девчонка. «Ты что вякнула, пугла? – взвился он и зарычал. Парень сам не заметил, как выпустил клыки. От ярости на его коже начала проступать чешуя. Арус и Геймор тут же ухватили хинная за плечи. «Остынь, бро! Это же баба! Мозгов-то нет, вот и несет всякую дичь!» «Это я-то тупая! Я-то чучело!» чучила, закричала Авинаресса. «Если бы не товарищи, повисшие на обоих задирах, если бы не преподаватели, обедавшие с нами, быть беде!» «Тишина!» — скомандовал Шорн и, схватив обоих за шиворот, тряхнул, как котят. «Дрочуны! Упор лёжу принять!» Физкультурник выпустил смутьянов. Хина и девчонка неловко брякнулись на пол, оправили одежду и встали в планку. Профессор включил секундомер. «А мы пошли брать еду, искренне сочувствуя другу. Так просто наш тиран их не отпустит». Шорн даровал свободу курсантам только через несколько минут, когда висы без сил рухнули на пол. Я вяло ковырялась в тарелке с супом, поэтому не заметила, что к нам за стол подсели руны и вейнар. «Слухи разносятся со скоростью светом», — констатировала факт Элэши. «Зачем они вообще написали такую статью?» — удивился Арус. «Да причина банальна», — блеснул знаниями геймор. «Это реклама ВКУ» а также способ надавить на правительство и протестировать других землян. Может статься, что Кера вовсе не особенная, что все соотечественники Лукерии обладают превосходной совместимостью и даром псионики. Да, такой одаренный студент — это способ заявить о себе и выбить лишние дотации от Альянса, согласился Вейнар. И раз у ВКУ есть опыт работы с землянами, то их всех будут направлять сюда. А за такими идеальными напарниками будут приходить авинары. Следовательно, популярность ВКУ возрастёт. Закончил геймур, с удовольствием поедая мясной рулет. Аппетит у моих друзей ничуть не испортился, в отличие от меня. Выходит, всё это с одобрения ректора и жаловаться бесполезно. Выдохнула я и наколола на вилку неизвестный овощ. — Да ладно, выше нос, смотри на это оптимистично жизнерадостно заявила Руна, подхватила свой поднос и села между мной и Нётинаром, едва не спихнув последнего славки. «Ты можешь выбрать себе напарника, и он ни за что не откажется с тобой работать». «А чего выбирать?» — недовольно буркнул Нётинар. «Чем моя кандидатура не устраивает?» «Я, между прочим, сегодня тоже отправил заявку». «Ой, да кому ты нужен?» — обидела Руна парня. «А если у нашей Керочки такие перспективы, ей необходим кто-то подстать. Кто-то такой же талантливый». Приятельница полезла в свой навороченный космофон и открыла там приложение. Кира, давай, залогинься там, и мы посмотрим», похлопала ресничками Руна. Я не хотела даже думать на эту тему, но под пристальным взглядом самопровозглашённой старшей сестры сдалась. «О, ты только глянь, какой красавчик!» Восхищалась она, пиная меня в бок локтем и подсовывая под нос фото очередного Авинара. Я окивала, а сама украдкой смотрела на расположившегося напротив Вейнара. Мой ангелочек сидел с каменным лицом, медленно жевал и выглядел каким-то сердитым. Нятин ордулся, а Рус и Геймер просто ели, стуча ложками о тарелку. Видать, соревновались кто быстрее. Хеннэй потирал шею и сверлил взглядом спину сплетницы. Проклинал. А Элыши, кажется, включилась в игру «Подберём Керри жениха». От рассматривания очередной кандидатуры меня спас вызов. Лукерри Анисимова, срочно явиться к ректору. Я мигом вскочила и, махнув всем рукой, под этим замечательным предлогом сбежала. В кабинете магнистольно присутствовали декан борцов, Дене Калеп и наш куратор, профессор Кульвер. Очень озабоченные и сосредоточенные. Так что я всерьез испугалась за свое будущее. Неужели отчислят? Луквири, мы проанализировали ваши данные, способности, и пришли к выводу, что можем перевести вас на второй курс факультета борцов в первую группу. А этот вы закончите экстерном. Что? Пискнула я от шока. Новая информация не укладывалась в голове. Как это меня вдруг переводят на второй курс? Это мне надо сдать экзамены, зачеты за первый и фактически за второй год обучения. Я не согласна, — отказалась я. Почему? — удивился ректор. А вот остальные даже бровью не повели. Слишком много надо пройти по программе. В результате у меня будут копиться хвосты, и я перестану получать денежное довольствие, а оно существенно важно для выживания моей семьи. Мы уберем этот критерий. Скажем так, сделаем исключение для вас», — предложил Магнистольн. «Тогда позвольте узнать, почему такая спешка. И почему именно второй курс, а не третий? По уровню навыков ты как раз подходишь первой группе бойцов второго курса. И по данным Сайшена Фушагоса уже сдружилась с некоторыми студентами и успешно изучаешь факультативом Гохико. К тому же, там как раз не хватает напарников. Выберешь себе оттуда. Но как же, у меня такой ворох предложений. Я думала, что могу выбрать любого виса. уточнила я. Да, в теории можешь. Но тренироваться ты все равно будешь со своей группой на уроках. Профессор Кульвер, вы ведь не возражаете? Извращенец с металлическими руками даже не посмотрел на меня. «С чего бы?» «У нас все уже разбились на пары и тренируются в соответствии со своим назначением». «Да, а на втором курсе беда», — покачал головой декан. «Вот и славно. Лукерия, можете быть свободной. С понедельника начнёте новую программу». Я вышла из кабинета и отправилась в туалет. Умылась холодной водой, чтобы прийти в чувство. Это не помогло. От усталости я закрыла лицо ладонями. Часу-часу не легче. Сделала несколько глубоких вдохов, похлопала себя по щекам и пошла на пару. Друзья в кабинете тут же окружили меня с вопросами. Пришлось выложить всё как есть. Страшно и грустно. Только сдружилась с одногруппниками, а тут опять в новый коллектив леваться. «Это нечестно, честно!» — возмутился Нётинар. «С тобой весело», — тоскливо выдохнула Элэши. «Мне бы хотелось и дальше продолжать учиться с тобой». «Эй, а что, если нам всем перевестись и сдать экстерном зачеты экзамены?» — предложил Геймур. Нятенер испуганно сглотнул. «Смерти моей хочешь», — вызвыл Хеннай. «А идея хорошая», — поддержала Элэши. Я посмотрела на ее задорный блеск в глазах, на задумчиво покусывающего губу Аруса. «Неужели они действительно будут проситься вместе со мной на второй курс?» «Эй, да ладно! Я же не в другое училище ухожу. Будем видеться за обедом, в общежитии, на отдыхе». «Посмотрим», — протянула Элыши. Прозвучало это не слишком уверенно, так, словно она уже все решила и не отступится. «Ну, что ж, это их право». Яркая зелень. Закатные лучи звезды, раскрашивавшие гладь озера Лос-Эус в розовые тона. Белый чистый песочек, который обжигал босые ноги. Чудесный пейзаж. Мне хотелось раскинуть руки и наслаждаться ветерком. Лёгким ощущением свободы. Вот правильно сделали ребята, что выдернули меня. Я почувствовала странную живительную силу. Показалось, будто с моих плеч упал тяжёлый груз. В воздухе витал запах шашлыков, дыма и леса. Парни шутили и играли в мяч с девчонками. Рейк летал около меня. «Кера, мне кажется, готово!» — закричал Вейнар, тыкая ножом шашлык на веточках. Я улыбнулась и побежала к ним. Разрезала кусочек, удостоверилась, что он прожарился, а потом закинула в рот. «Готово!» — прошепелявила я, прожевывая. Нятин разглотнул. Вейнар выгнал бровь. «Ну как?» — в один голос спросили они. Я забылась и показала большой палец, чем их ещё сильнее обескуражило. «Вкусно. Снимайте и пошли есть». Минут через пять все собрались за столом и уплетали шашлык с салатами, нахваливая земную кухню. А я хихикала, представляя, как они удивятся картошке, запечённой в углях. Раз все собрались... «Думаю, самое время для доклада о нашей секретной миссии», — потирая руки, воскликнул Нётинар. «А что рассказывать? Рико всё записал на камеру. Пусть все посмотрят», — предложил Хиннай, отбирая лавры главного ведущего у нашего друга. Естественно, все проголосовали за вариант просмотра видео. Эллаша вытащила головизор из рюкзака, подключила к нему камеру и поставила на стол, чтобы все могли видеть. Я пододвинулась поближе, чтобы не упустить ни одной детали. Наступили сумерки, и парни поправили камеру на Рейка. Она вообще работает? Нетерпеливо уточнил Ньоттенар и ткнул в неё пальцем. Работает. Это же моя камера. Вот тут лампочка зелёная горит. Хмыкнул Геймур, протёр линзу и улыбнулся. Всё, Рейка, можешь ехать в столовую. Мы будем тут. Ох, тяжкая моя доля. Знал бы мой создатель, как меня нагло используют. Но это всё ради хозяйушки. посетовал мой помощник, печально опуская ушки. — Хватит жаловаться. Ты всего лишь робот, предназначение которого — служить висом. Вот служи. Не постеснялся снова высказать своё недовольство Хенной. А ты не мой владелец, чтобы указывать мне. Обиженно возмутился Рейка и, развернувшись, полетел в столовую. Я же хихикнула в ладонь. Не хватало только одного, чтобы робот задними лапками закопал каку, словно кошки на земле. И как только Рыркову удалось сотворить такое чудо. Обзор камеры сменился, и мы больше не видели друзей. Рейко пробирался по темным коридорам училища. Убедившись, что никого нет, тихонько заехал в столовую, а оттуда уже в саму кухню. Четверо пилотов сидели кружком вокруг контейнеров и сортировали мусор, лениво болтая о тяжелой учебе. Работать они не хотели и мечтали откосить. Смотреть на несчастных курсантов и их мучения нам было неинтересно, поэтому видео перемотали. Ребята закончили работать под утро. Но на улице еще стояла кромешная тьма. Сразу после ухода провинившихся висов там объявилась икона Молф. Она удостоверилась, что парни выполнили работу, выключила лишний свет и пошла в кладовку. «Я так и думала, что эта сушеная вобла сама таскает еду!» — воскликнула я, не удержавшись от нахлынувших эмоций, и хлопнула ладошкой по столу. «Это еще не конец!» — загадочно произнес Нётинар. И я, Элла, Шерун и стали еще более напряженно вглядываться в головизор. Рейка не поехал за заведующей в кладовку, но картинку того, как женщина вынесла кусок грудинки и еще пакет каких-то овощей, снял отлично. Затем Молф ушла, и какое-то время мы видели просто черную комнату. Я вопросительно кивнула, но Хинай жестами указал на видео и велел ждать. Внезапно включился свет, и в столовую, смеясь и громко болтая, вошли наши любимые и не очень профессора. Таргольн Шорн, Кульвер, Нокси Стилс. «Нет, ты представляешь? Эти крыся-то смазали мой стул клеем», — возмущался Алуданец. «С тех пор я решил больше не работать в школах. Никакого воспитания у молодежи». «Ха, будто у нас так не бывает. Тут просто розыгрыши серьезнее», — проворчал Кульвер. «Ой, до тебя уже все студенты прокляли». Усмехнулся Шорн и икнул. «Ну, а кто, если не я, будет поддерживать чистоту в пищеблоке?» Хихикнул Железнорукий. Я нахмурилась. Профессора покачивались. «Они что, пьяны?» Возмутилась Элыши, вслух высказав наше подозрение. «Угу», — засмеялся Нюттинер. Тем временем профессора вынесли из кладовки кучу закуски и пакет сахара. «А нам этого хватит?» С сомнением посмотрел на добычу преподаватель по рассоведению. «Не хватит, еще придем», — уверенно заявил Кульвер. «Эта земная самогонка — такая забористая вещь. Даже не думал, что получится сделать. Коллеги, это определенно успешный эксперимент». «Да, надо будет заявить об этом в научный совет. А земля не такие интересные. Вот не будь у нас этой новенькой студентки, как ее там, Ноксис задумался и едва не упал. «Анисимовый?» Тут же подсказал Шорн, поддерживая коллегу за плечо. «Да, ее. Мы бы так сильно не заинтересовались их культурой. Девчонка молодец, столько всего знает. А уж их еда — это просто отдельный вид искусства». Я закрыл лицо руками. «Кошмар. Вот же мужчины. Им бы только выпить. Лучше бы что-нибудь хорошее» переняли с моей родины. Так нет, тянут самое сомнительное. «Профессора не должны себя так вести», — гневно воскликнула Элыши. «Они позорятся просто». Все же правильная девчонка в ней еще не до конца испарилась под нашим влиянием. В свободное время они вольны делать что угодно. «Профессора такие же простые висы, как и мы», — заметил Вейнар. Никого не смутило, что они собрали самогонный аппарат ради эксперимента, «И считают его ценностью», — засмеялась Руна. «Кстати, эта самогонка правда такая забористая?» «Может, нам...» Я подняла руку. Мерунару, кажется, понесло не туда. И пока она не подбила всех на новую авантюру, я решила это остановить. «Стоп! Все это неважно. Главное, мы теперь знаем, что из столовой уносят еду как сама Молв, так и профессора» а значит, с нас снимут обвинение. Твоя правда, — согласилась Элыши. Значит, вместе со своими отчётами приложим и эту запись. Пусть ректор посмотрит, что творится в ВКУ в его отсутствие Слушайте, мне в голову пришла вдруг гениальная мысль. А ведь в центральном корпусе есть камера наблюдения. Почему бы нам не посмотреть записи? Бесполезно. Протянул Вейнар, потягивая сок. Камеры есть, но они не работают. Уже, наверное, года три, как минимум. Мне рассказывали, что там сгорело оборудование и хранилище. Денег на новые пока нет. На данный момент камеры передают картинку на визоры. Охранник смотрит, и все счастливы. Ну, а по ночам весь спит. Не так много ему платят, чтобы бедняга перенапрягался. Да. «Меняются годам, времена и цивилизации, а проблемы те же». «Выходит, что бояться нечего, и теперь мы можем безнаказанно убродить, где хотим», — уточнил Арус. «Да, но если охранник увидит, тебя не поздоровится», — поделился знаниями ангелочек. «А откуда ты столько всего знаешь?» — спросила я. «Ты же сам всего второй год учишься в ВКУ». Вейнар прищурился, — и спрятал ухмылку за кружкой с соком. «А я просто гений». «Пижун», — пробубнил Нётинар тихо, едва шевеля губами, но я услышала. «Эй, пошли купаться», — предложила Руна. Встала из-за стола и потянулась. «Раз все плотно поели, то теперь пора побегать, растрястись и освободить место под следующую партию шашлыков». У Руны слова с действиями не расходились. Она тут же сняла с себя футболку и шорты, оставшись в одном микроскопическом купальнике. Парни замерли и таращились на неё с отвисшими челюстями. Конечно, поглядеть там было на что. Крепкое мускулистое тело, длинные ноги, круглая попа, тонкая талия и выдающийся бюст. А все стратегические места прикрывали махонькие клочки ткани на верёвочках в лучших традициях бикини. Лишь Вейнар остался совершенно равнодушным к миру Наре. Он также лениво потягивал сок. А Нетинер глазел, как и остальные. Но не успела я хоть что-то сказать, Руна подбежала ко мне и, буквально выдернув из-за стола, подащила к воде. «Хватит киснуть, пошли купаться!» — велела она и чуть тише добавила. «Никуда твой красавчик не денется. У тебя есть отличный шанс его удивить». Я поджала губы и тяжело вздохнула. Легко и говорить. У меня-то стандартный раздельный купальник, выданный училищем. Простой топ и шортики. Да и фигура. Скорее, анатомическое пособие для студентов медицинского университета. Кожа до да кости. Несмотря на то, что в ВКУ кормили хорошо, и я не голодала, из-за нагрузок всё сгорало, а мышцы так быстро не растают. Было бы чем удивлять. Тут скорее не испугать бы», — высказала я свои опасения вслух. «Больше уверенности в себе, мелкая», — велела Руна. «Элыши, давай с нами. Чего ты вцепилась в салат? Он не убежит». Староста, решившая таким образом откосить, демонстративно запихнула в рот ложку. «Боюсь, ты скоро лопнешь», — высказала свои опасения Руна. «Ребята, ну в самом деле, мы что, только жрать сюда пришли?» Обиженно воскликнула она и строго посмотрела на всех. «Да мы за!» — за всех ответил Хенной и, скинув футболку, побежал и с разбегу шумно нырнул в озеро, окатив нас водой. Я вскрикнула. «Вот же паразит!» Скинула мокрые вещи и повесила сушиться. Затем тихонько ножкой потрогала воду. Для меня было важным привыкнуть к температуре. Несмотря на жару, вода оставалась холодной. Может быть, в озере били ключи? Но долго раздумывать мне не дали. Нётинер подбежал ко мне, схватил и вместе со мной нырнул. От резкого контраста я завержала и начала брыкаться. Моему похитителю Нихил досталось, судя по тому, как он застонал. А я после резкого погружения хотела вообще парня притопить, чтобы хоть как-то утолить жажду мести. Но для начала решила поплавать. Этому я ещё на земле научилась. Мастером спорта не была, но на воде держалась уверенно. Нам повезло. В зоне, в которой мы жили, была школа с бассейном, поэтому всех детей учили о замплавании. Особо одарённые шли дальше в секцию, а я просто хорошо держалась на воде и владела всеми стилями. Вероятно, я бы даже получила разряд, но обстановка становилась хуже, и возможности обслуживать бассейн у властей не стало. Поэтому в воде я чувствовала себя спокойно. Задержав дыхание, нырнула, проплыла несколько метров под водой и потом сделала два круга вдоль берега вольным стилем, чтобы разогреться и привыкнуть к температуре. Устав, перешла на брас и посмотрела на берег. Элыша стояла, замерев и прижав руки к груди. Руна остановилась по пояс в воде, Вейнар застыл на полпути к лос Элсу, стаскивая с себя футболку. Геймур непонятно зачем держал в руках палку. Арус схватился за голову. Нётинар находился ближе всех, и я видела, как округлились его глаза. «А что случилось?» — крикнула я. «Вот же черная дыра! Что же ты сразу не сказала, что умеешь плавать? Мы думали, ты утонула, когда ушла под воду!» — выкрикнула Руна и всплеснула руками. «Ой, да бросьте естественно я умею плавать у нас на земле даже дети плавать умеют и получше меня отмахнулась я от ребят а потом до меня наконец дошло вы что из-за меня все так перепугались нет из-за хантериуса пробурчала руна и сложила руки на груди я взвизгнула вспомнив что это хищные плотоядные рыбы и быстро поплыла к берегу давай давай греби Я тебя тут сама сейчас покусаю, мелкая. Продолжила Мирунара. Напугала до седых волос. Ребята, но вы чего? Того, конечно. Мы за тебя испугались. Пояснил Геймур, выбросив палку. Вообще-то вода — это один из самых ценных ресурсов во Вселенной. А на некоторых планетах большая роскошь. И даже если воды на планете в достатке, еще не значит, что висы имеют к ней доступ. Как результат, многие курсанты не умеют плавать. Ты же видела, когда ходила на занятия в бассейн, что многие едва держатся на воде? Да. Почему сразу? Ещё на уроках не сказала, что умеешь плавать, как рыбка? Немного обиженно спросила Эллаше. Я подплыла к берегу, вышла и стыдливо опустила голову. Ребята были правы в своих укорах. Простите, не думала, что напугаю вас а на занятиях я просто хотела отдохнуть. Физической нагрузки и так большой пласт. Думала, что ничего страшного не произойдет, если я немного пофилоню позанимаюсь с теми, кто только учится. Руна подошла ко мне и потрепала волосы. Вот ты дурочка. Нам бы сказала и все. Эх, после такого стресса я бы выпил чего-нибудь покрепче чая, пожаловался Арус. Кофе? Предложила я. «Шашлыки!» — вклинился Вейнар и накинул мне на плечи большое пушистое полотенце. Я встретилась взглядом, с альдинками его глаз и замерла. Ангелочек тем временем начал вытирать полотенцем мои руки, лицо, шею и не отводил взор ни на секунду, будто собирался съесть или поцеловать. «Я за!» — вклинился Нятинар и, схватив меня за руку, потащил к мангалу. После такого потрясения я снова голоден, как жур. Примечание. Жур — червеобразная тварь, размером с волка, обитает на сизване. Я выдернул ладонь из его лап. Происходящее мне было не по душе. Нётинер нравился мне, но больше как друг или брат. И сейчас, когда у меня была возможность поговорить с Вейнаром, понять, есть ли у него ко мне чувства, Это вредина все испортил. Пусти. Я же показывала, как готовить их. Думаю, если так голоден, то и без меня бы справился. Не обязательно так дергать. Высказала я парню все как есть. Обязательно. Нетинер повернулся ко мне и поглядел прямо в глаза. Я же вижу, как ты смотришь на Вейнара. Я хочу, чтобы ты поняла, у тебя есть и другие варианты. Это ты на себя намекаешь, что ли? Попыталась я перевести всё в шутку и, улыбнувшись, потянулась к контейнеру с мясом. Нётинар же вдруг обхватил мою голову руками и заставил посмотреть на себя. Сердце забилось в груди, а по телу пробежала волна мурашек. Всё же Авенар, стоявший напротив меня, чертовски привлекателен. Длинные пряди его волос растрепались и больше не лежали красивой волной. Капельки воды стекали, повторяя выбритый узор на голове, и спускались на шею прямо по татуировке мифического дракона и попадали на плиты идеальных мышц. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание. Щеки опалило волной стыда. «Что обо мне?» — подумает Вейнар. «Вот и сейчас ты опять все пытаешься вывернуть. Может, хоть после этого посмотришь на меня по-другому?» произнес Нётинар и накрыл мои губы своими. Я резко дёрнулась, вывернулась и залепила парню по щёчину. «Придурок! Совсем из ума выжил!» «Да, выжил!» — закричал Нётинар. «Потому что за месяц ты ни разу не обратила на меня внимания. А я как дурак, схожу с ума по тебе и уже не знаю, как намекнуть». Я закрыла рот ладошкой и посмотрела на ребят. На Вейнара, который от злости очешуялся и выпустил когти на смущенную Элыши, на руну, хлопнувшую себя по лбу, и на выпавших в осадах парней. А я развернулась и от стыда побежала в лес. Вот надо было Нётинору меня поцеловать и все испортить. Что теперь обо мне будут думать друзья? Кер, стой!» — попытался меня остановить Нётинор. оставь ее. ты и так уже напортачил», — осадила его руна. Я была благодарна ей. Мне надо было немного побыть одной. Не знаю, сколько я просидела в кустах, но когда ко мне подошла руна, уже стемнело. Ты не можешь тут вечно скрываться. Все переживают за тебя. Нётинар раз десять раскаялся и извинился перед всеми. Особенно, когда его едва не порвал Винар. И пусть квазар ведёт себя, как холодная глыба льда, но внутри него кипит вулкан. А виной всему ты. Я недоверчиво посмотрела на подругу. «Ты думаешь, я ему нравлюсь?» «Ну, он явно не мне сегодня полотенчика накинул на плечики», — съязвила Руна. Я тихонько пихнула её. «Да я серьёзно. Ты бы видела, как он на тебя смотрел. Когда ты ушла под воду и долго не показывалась, он же первый закричал и, бросив все тарелки, начал стаскивать себе себя одежду» а потом остолбенел, когда ты вынырнула и лихо навернула пару кругов кролем. «Это простая забота», — отмахнулась я. Не могла никак поверить, что такая заурядная девчонка, как я, нравится Вейнару. Ну, решать тебе. Только давай ты попозже это сделаешь. Вечер уже испорчен, и все собираются обратно в ВКУ. Пойдем. А то следующим за тобой придет Вейнар. И, думаю, разговаривать он не будет. «Схватит тебя, закинет на плечо и доставит в общагу, как тогда на пробежке», — хихикнула Руна. Я снова покраснела, но взяла себя в руки и вышла. И тут меня ждал большой сюрприз. Ребята вовсе не собирались домой. Они дожарили шашлыки, достали фонарики и украсили полянку. Поставили фужеры и разлили по ним какой-то напиток. «Ура!» — громко закричали они. Руна подбежала к столу, схватила два бокала и подала один мне. «Мы решили отметить твой перевод, сдачу экзаменов и поступление», — пояснила она. «Мы очень рады, что познакомились с тобой, что учились вместе, и ты стала нашим другом. Поздравляем тебя с успешной сдачей первых экзаменов и зачетов. Надеемся, что из-за некоторых балбесов ты не бросишь нас, и мы продолжим и дальше грызть гранит науки вместе» и потом отправимся таким же составом на передовую. Ведь такому товарищу, как ты, не страшно доверить спину. Ура!» Закончил речь Геймур, и все подхватили его ура. Я улыбалась, смеялась, смущалась и даже немного прослезилась. «Мама, папа, теперь у меня есть настоящие друзья, которые никогда меня не бросят», — мысленно произнесла я.